Десятая глава. Я застыла в дверном проеме, оглушенной его агрессией. Владислав шагнул мне навстречу с таким видом, будто хотел ударить. Милочка, вы мне мешаете? Где ваше воспитание? Разнеслось громкое возмущение моей подруги по приемной. Славик, откуда у тебя столь невоспитанная секретарша? Представь, она меня толкнула. Она на всех твоих посетителей кидается, или только жена возможного инвестора удостоилась такой чести?» Выплыла подруга в проем двери и, обняв меня за плечи, чуть подтолкнула внутрь. Муж, услышав голос подруги, словно налетел на стену. Растерянность мелькнула во взгляде, и он шагнул последний шаг нам навстречу, уже приветливо улыбаясь. «Не ожидал». «Какими судьбами?» — чмокнул нас в щеки по очереди, предлагая присаживаться. Маринка прошла к стоявшему у стены креслом и расположилась там с удобством. Я села напротив, так, чтобы видеть всех участников спектакля, раз уж мне подфартило попасть в портер. «Славик, ты неважно выглядишь. Постарел, подурнел», — протянула подруга, пристально разглядывая моего мужа. «Не называй меня так. Я не люблю, когда сокращают мое имя», — попросил Владислав. «А мне нравится наблюдать, как ты злишься, но ничего не можешь мне сделать. Терпи, Славик», — усмехнулась ему в лицо Маринка. Ирина Андреевна появилась в открытом проеме, чтобы закрыть дверь в приемную, и я заметила, как мой муж дернулся, подавив себе намерение ей помочь. «Милочка, подайте нам кофе, пожалуйста», — обратилась к секретарше Маринка тоном избалованной стервы. Подруга щебетала ни о чем, периодически намекая, что она в курсе планов своего мужа, и Владислав слушал ее, дергаясь всякий раз на Славика. Прошло, наверное, минут пятнадцать, когда двери кабинета открылись, и вплыла Ирина Андреевна с напитками. Владислав подскочил со своего места И, буквально долетев до секретарши, перенял у нее поднос, сам донес до стола и сам подал нам кофе. Маринка смотрела на это, приподняв правую бровь и ухмыляясь, а я отчетливо понимала, что бы ни говорил и не думал себе мой муж, он уже на крючке у Ирины. Плотно, до самых печенок. Кстати, Ирина смотрела на меня. И в ее взгляде было превосходство и злость. А злиться-то от чего? Неужели Владислав еще сопротивляется ей? Я перевела взгляд на мужа и успела заметить его быструю нежную улыбку, предназначенную не мне. Черт. Больно. И обидно. Я вижу откровенную манипуляцию моим мужем и ничего не могу сделать потому что он не видит никого, кроме нее. Он любит ее или любит свои воспоминания о любви, уже не разберешь. Важно, что я только раздражаю и злю Владислава. Что бы я ни говорила ему или ни делала, все, буквально каждый чих обернется против меня. Я мешаю их счастью. Я лишняя. И наш сын тоже лишний. Мой сын. Мой мальчик, который стал не нужен, который теперь мешает своему отцу. И этого я Владиславу никогда не прощу. Славик, чего твоя секретарша не знает, какой кофе нужно подавать твоей жене? Вовремя Маринка влезла со своей репликой, возвращая меня в реальность. Я больше не желала участвовать в этом спектакле и, отодвинув от себя чашку, встала из-за стола. Нам пора, Марин. Все, что хотела, я уже увидела, сказала по возможности ровным тоном, не глядя на мужа. Маринка хмыкнула, тоже встала, и мы направились одеваться в приемную. Так что решил твой муж? Владислав подавал мне одежду, спрашивая при этом мою подругу. Скажи, Славик. «А когда к тебе приходили ребята от моего Валечки говорить о делах, ты им тоже вместо секретарши, словно официант, подавал напитки?» Ответила ему Маринка и покровительственным жестом похлопала его по плечу. «Я не помню, как мы выходили на улицу, как дошли до Клементьевского переулка. Меня трясло от ярости. Я думала, что документы на развод нужно подавать срочно». «Какая же дрянь эта хорошая девочка! И какой щеночек на поводочке мой муж!» «Подруга, я ищу тебя, адвоката! Не паникуй и не кисни!» Ухватила я последнюю фразу Маринки. «Извини, я тебя не слушала». Повинилась и посмотрела ей в глаза. Видела, какой чушок. «Ведется на нее так, что больно смотреть». «Да на тебе лица нет!» — воскликнула подруга. «Я тебя отвлекаю уже минут пятнадцать, а ты будто замкнулась в своей скорлупе». «Не хочу начинать развод при ребенке. Вот отвезу Данилку к маме на каникулы и тогда развернусь во всю ширь. А сейчас никак нельзя допустить скандалов при сыне. Понимаешь меня?» — спросила подруга. «В тебе слишком много порядочности для нашего мира». За это я тебя люблю и ценю. Маринка остановилась посредине дороги и, повернувшись ко мне, крепко обняла. Ты не одна. Я не дам тебя в обиду. Я сама себя не дам в обиду, не переживай. Просто это очень больно, когда рушится построенная за десять лет семья. Тяжело вздохнула я. Ты мне вот что скажи. От чего ты до сих пор работаешь простым провизором? — спросила Маринка. «После декретного отпуска так повелось. И мне было удобно два дня проводить с сыном. Да и не хочу я идти в заведующие. Честно сказать, работа волнует меня сейчас в последнюю очередь», — ответила, принюхиваясь. Пахло шоколадом и немного сжённым сахаром. «Мы с подругой топали уже около шоколадной фабрики, «Где-то рядом есть Родфронтовский специализированный магазин. Хочу сладостей». Маринка, видя, как я оживленно закрутила головой, засмеялась и, чуть толкнув меня в бок, сказала, «Я помню, как ты любишь шоколад». И мы еще часа полтора, отвлекаясь от увиденной в офисе картины, закусывали неприятности конфетками и гуляли по замоскворечью. С его сетью переулочков между бывшими купеческими кварталами это было несложно рассматривали многочисленные церкви от классических колон портика Иверской, до словно сошедшего из древнерусских времен, узорчатого каменного крыльца и низкой двери входа храма Николы в пыжах, чтобы невольно кланялись при входе. И давай-ка к нам переходи работать. Игнатьев будет счастлив тебя видеть в своей команде. Он спрашивал меня о тебе. Сожалел, что ты не продолжила работать с ним. Уже расставаясь, увещевала меня подруга. Обещаю подумать. А вечером меня ждал дома сюрприз.